От ненависти до любви один шаг. Продолжение. В воскресное утро вызов к мужчине 40 лет на плохо с сердцем никого не удивляет. Очень многим по субботам и воскресеньям становится плохо с сердцем после вчерашнего. По дороге бригада играла в тотализатор. Ставили по 100 рублей чисто символически, но если фортуна повернется задом, то полторы тысячи можно проиграть за смену запросто и угадывали реальный повод к вызову. «Перепил», — сказала доктор Добровольская. «Давление», — сказал фельдшер Мартынович. «Инфаркт», — каркнул водитель Шурупов. «Да чтоб тебе рассердилась Добровольская! Не хватало нам инфарктов на первом вызове, особенно сегодня». Диспетчер предупредила, что обе реанимации в ближайшей 15-й больнице и общая, и кардиологическая — заполнены с перегрузом. В прошлые сутки на центре накосячили и интенсивно заполнили пятнашку тяжелыми больными. Так что инфаркт пришлось бы вести далеко. А острый инфаркт – это вам не хухры-мухры. Инфарктный пациент в любую секунду может выкинуть какой-нибудь фокус, ну там, уронить давление или войти в отек легких. И чем дальше везешь инфаркт, тем вероятность фокусов таких вот вот все больше и больше. Но никто не угадал. «Доктор, у меня сегодня не было утренней эрекции», сказал пациент в ответ на традиционное, на что жалуетесь. «Что-что?» переспросила Добровольская, не веря своим ушам. «Не, шуточки подобного рода на вызовах приходилось выслушивать не так уж и редко. Но обычно...» Шутили пьяные и, мягко говоря, не обремененные излишком интеллекта. А тут трезвый, интеллигентный мужик и говорит совершенно серьезно, без улыбочек и подмигиваний. «У меня сегодня не было утренней эрекции», — повторил пациент. А «Обычно она бывает всегда, даже если ночью был секс». Пациент был интеллигентный, квартира хорошо обставленная, а дом в котором он жил, был не то чтобы элитным, но и непростым. Улучшенная планировка, консьержка, оградка. Поэтому Добровольская придержала те слова, которые так и норовили сорваться с языка, и вежливо поинтересовалась. «А с каких пор отсутствие эрекции стало поводом для вызова скорой помощи? И что мы, по-вашему, должны сделать?» Но, в принципе, тридцати летняя симпатичная женщина с хорошей фигурой и богатым опытом много чего может сделать в подобном случае. Но не на вызове же. — Ну, как что? — удивился пациент. — Кардиограмму снять для начала. Добровольская вгляделась в его глаза и шмыгнула носом, принюхиваясь. Зрачки нормальные, глаза тоже нормальные — Спиртным не пахнет. Коноплю в квартире недавно явно не курили. — Ага, все ясно, шизофреник. — А, простите, пожалуйста, какое отношение имеет кардиограмма к пропавшей утренней эрекции? — также вежливо спросила она. — С психическими нужно общаться вежливо-ласково, потому что они заводятся с места в разгон от любого не понравившегося им слова. — А вы действительно доктор? Пациент недоверчиво прищурился. «Доктор, доктор», — ответила Добровольская, — «десять лет стажа за плечами». «Хороший доктор», — добавил Мартынович, заслуженный врач Российской Федерации. Мартынович был юморист, вещь-то что-нибудь доставит. Да Но вот пациент не понял шутки. Заслуженный врач Российской Федерации не знает о том, что отсутствие утренней эрекции может быть симптомом инфаркта миокарда? Не, он не шизоид. Долбодятел. Изменила диагноз Добровольская. Этим ласковым словом она называла людей, которые считали себя разбирающимися в медицине, но на самом деле таковыми не являлись. В наше гиперинформационное время каждый манит себя экспертом после прочтения парочки статей в интернете. Вы знаете, вот честно, в первый раз слышу. Странно, на лице пациента отразилось сложное гамма чувств. Ладно, тогда снимите мне кардиограмму. Ни один врач, вот ни один врач в мире не любит, когда пациенты диктуют ему, что он должен сделать. А вот добровольская не любила этого в войне, потому что была толковым и очень ответственным врачом. Делала, что требовалось, без понуканий и напоминаний. Так, давайте-ка вначале я вас осмотрю, предложила она. Пациент, разумеется, согласился. Пятнадцатиминутный обстоятельный осмотр не выявил ничего патологического. Дыхание было чистым и прослушивалось по всей поверхности легких. Сердце работало ритмично, сокращаясь 60 раз в минуту. Давление 120 на 75, пульсация на всех крупных артериях прощупывалась хорошо. Никакие лимфоузлы не были увеличенными. Прием каких-то лекарственных препаратов пациент отрицал. Злоупотребление алкоголем тоже отрицал, ну а про курение Добровольская даже уточнять не стало. Видно было, что человек этой вредной привычки не имеет. Закончив осмотр, Добровольская попросила пациента сделать несколько приседаний. Тот бодро без натуги присел 20 раз. Пульс разогнался до 75 ударов, но после минутного отдыха вернулся к 60 «Давление 120 на 80. Спортом занимаетесь?» Спросила Добровольская. «Ну, можно было бы и не спрашивать. Развитость мышечной системы свидетельствовала о регулярных тренировках». «Ну да, плаваю и железки тягаю», — ответил пациент. «Это хорошо», — похвалила Добровольская. «Что ж, Павел Сергеевич, должна вам сказать, что вы практически здоровы». Не придавайте значения однократному отсутствию утренней эрекции. — А кардиограмму? — спросил пациент. — Кардиограмма снимается по показаниям, но в случае подозрения на наличие определенных сердечных заболеваний или их обострения. — А у вас я таких показаний не нашла. — Но мне бы хотелось желание пациента показанием не является, — отчеканила добровольская. — А если я заплачу? Вы меня неправильно поняли. Добровольская добавила строгости в голосе и слегка нахмурилась. Я не вымогаю с вас деньги. Я просто не хочу делать ненужную работу. Давайте на этом закончим. Если вам нужна кардиограмма, вызывайте тех, кто оказывает на дому такую услугу. Но вы-то уже приехали. Павел Сергеевич! Добровольская разозлилась всерьез. «Давайте закончим эту бесполезную дискуссию. Мне работать надо. Мало того, что вы вызвали нас не по делу, так еще и задерживаете». Уже в машине Добровольская дала языку волю. «Нет, ну какой...» рекции у него не было». «Кардиограмму ему...» «Подавай». «Блин, совсем очумили люди, честное слово». «А эрекция так и не появилась?» — спросил водитель. «Вот представь себе, нет!» — усмехнулась Добровольская. «Во всяком случае, во время осмотра ее не было». «Но хреновые дела у мужика!» — диагностировал водитель. «Это почему хреновые?» — удивилась Добровольская. «Здоров он!» «Но если на тебя, Полина, у него эрекции не было, то дела явно хреновые». — объяснил водитель. — У меня лично... — Скажи спасибо, что ты за рулем. — А то бы я тебе показала эрекцию, — пригрозила Добровольская. — 60 скоро стукнет, а все туда же. Спустя два часа неугомонный Павел Сергеевич сделал новый вызов. По возможности на повторные вызовы стараются отправлять ту же самую бригаду. Это не только правильно, но и справедливо. Опять же... Побуждает сотрудников работать без повторов. — Ну, я ему сейчас покажу, — шипела Добровольская по дороге на вызов. — Сейчас я ему устрою эрекцию. Я ему скажу все, что думаю, и стесняться не стану. — Ну, в принципе, в кардиографе несложно 220 вольт на электроду вывести, — сказал фельдшер Мартынович. «Ну, если Михалыч даст отвертку, заткнись, фашист!» — оборвала его Добровольская. «И не забудь взять кардиограф!» Обычно по негласному, традиционному раскладу фельдшер таскает лекарственный ящик, а врач — кардиограф. Но вот добрый и галантный Мартынович не позволял Добровольской носить что-то тяжелее фонендоскопа. «Слушай, неужели кардиограмму ему снимать станешь?» — удивился водитель. — Придется, — вздохнула Добровольская, — иначе он в третий раз вызовет. Да и для того, чтобы объяснять ему, что он мудак, я должна иметь на руках чистую кардиограмму. Дверь открыла незнакомая женщина лет 50 Одета она была в простецкий фланелевый халат, но на лице носила полноценный вечерний макияж. — Ну, наконец-то! — выдала она традиционное приветствие, которое сотрудники скоро слышат раз по двадцать за смену. — Павлику очень плохо. — Сейчас ему станет хорошо, — зловещим тоном пообещала Добровольская. — А вы, простите, кто? — Соседка. Он мне позвонил, когда плохо себя почувствовал. «Черт, сейчас играть станет комедию!» — подумала Добровольская. И свидетельницу обеспечил засранец. Но вот Павел Сергеевич скорее собирался играть трагедию. Лежал в кровати бледный, малость осунувшийся, вот когда только успел. На лбу испарина, а в глазах тоска. «Хорошо, что вы...» — тихо сказал он. «Слабость невероятная и дышать легко». «Грудь! Сжимает!» Пока Добровольская измеряла давление, Мартынович успел развернуть кардиограф и присоединить к рукам и ногам Павла Сергеевича электроды. Кардиограмма показала то, что и ожидала увидеть бригада. Крупноочаговый инфаркт передней стенки левого желудочка. «У вас инфаркт», — сказала Добровольская, избегая смотреть в глаза пациенту. «Свежий. Я это чувствовал» ответил пациент, а «Вы не верили». Добровольская была готова провалиться под землю со стыда. Если бы Павел Сергеевич начал там качать права или же обложил ее матом, было бы не в пример полегче. Но вот тихий укор засел в сердце гвоздем в пору было самой себе кардиограмму снимать. «Вы не волнуйтесь», — залепетала Добровольская, — «все будет хорошо. Мы сейчас введем вам препарат, который растворит тромб, и кровообращение восстановится». Павел Сергеевич отвернулся и стал смотреть в окно на небо. Вот жаль, что у соседки Павла Сергеевича под рукой не было видеокамеры. А то она могла бы снять учебный фильм «Методика оказания помощи при свежем крупноочаговом инфаркте миокарда». Добровольская и так все делала все положенное и делала это быстро, но сейчас она превзошла саму себя. В отделе госпитализации Добровольская выпросила место в больницу, где в отделении неотложной кардиологии работала ее близкая подруга. Павел Сергеевич был отрекомендован близкой подруге как «очень близкий мне человек». Ну, подруга впечатлилась и примчалась на работу в свой выходной, чтобы лично курировать Павла Сергеевича. Известно же, что первые сутки инфаркта – самые ответственные. По дороге на следующий вызов с Добровольской случилась истерика. Да такая, что пришлось останавливать машину и отпаивать ее водичкой. Мартынович предложил сделать успокаивающий укол, но Добровольская от укола категорически отказалась. Доктору на дежурстве надо иметь ясную голову. «С вас, кстати, по напомнил водитель, желая отвлечь Добровольскую от самоедства. «Я же на инфаркт ставил, помните?» «А сейчас какие будут предположения?» «Слушай, да иди ты в задницу со своим дурацким тотализатором, сказала Добровольская. Водитель вообще-то не стал уточнять, что вообще-то делать ставки предложил не он, а Мартынович. Но просто молча покатил на вызов. Во время дежурства Добровольская звонила подруге каждые два часа и слышала одно и то же. Пока все нормально. После дежурства она поехала в больницу, ее впустили в реанимационный зал, куда вообще-то посетителей не допускают. Но для коллеги и подруги можно сделать исключение. Павел Сергеевич лежал на угловой койке у окна. С двух сторон его койка была огорожена ширмами, которые создавали впечатление отдельной палаты. Выглядел Павел Сергеевич неплохо, ну, в смысле, неплохо для своего диагноза. И вообще дела его шли хорошо пу-пу-пу, чтоб не злазить. Тромб растворился, кровообращение в пораженном участке восстановилось. Увидев Добровольскую в сопровождении подруги Павел Сергеевич, отвернул голову к закрытому шторами окну. Доброе утро, бодро сказала Добровольская. Как вы себя чувствуете? Павел Сергеевич молчал. — Здесь, конечно, не Рэдисон, но через несколько дней вас переведут в палату. — Молчание. — Надежда Викторовна, моя подруга, если что потребуется, обращайтесь к ней. — Молчание. — Ну ладно, отдыхайте, я приду завтра. Добровольская дотронулась до руки Павла Сергеевича. До встречи. — Молчание. — Суровый мужик, — прокомментировала подруга, когда они вышли из реанимационного зала. «Слушай, я что-то не врубаюсь, а почему ты с ним на «вы»?» «Если я сейчас начну объяснять, то со мной случится истерика», — сказала Добровольская, сглатывая подступивший к горлу комок. «Слушай, давай отложим, ладно, скажу только одно. Считай, что это я у тебя тут лежу». «Да стараюсь», — хмыкнула подруга. «Ты же сама видела». Каждый день, ну, за исключением тех, на которые выпадали дежурства, Добровольская навещала своего близкого человека, который продолжал демонстративно ее игнорировать. Ей хотелось объяснить, что она сильно переживает по поводу случившегося и попросить прощения, даже с учетом того, что прощения просить по существу было ни за что. Но вот подобные разговоры, следовало отложить до выздоровления Павла Сергеевича. В больнице приходилось интересоваться самочувствием, говорить что-то ободряющее и уходить, обещая прийти еще. Подруга, узнав от добровольской подробности, обозвала ее чопнутой декабристкой и сказала, что сама поступила бы точно так же. Не стала бы возиться со снятием кардиограммы, в которой не видела необходимости. — Да ты, ты не понимаешь, — волновалась Добровольская. — Он же мог умереть по моей вине. — Ну, если ты начнешь на пустом месте себя виноватить, то очень скоро окажешься на его месте, — предупредила подруга. — Ты разберись-ка в своих чувствах получше. Вдруг ты на него запала и самобоишься в этом признаться. Комплекс ложной вины вполне может оказаться подавленным влечением. Муж подруги был психотерапевтом, вот она и набралась от него многим премудростям. — Да ты что? — возмутилась Добровольская. — Он вообще не в моем вкусе, да и некогда мне было влюбляться. Но потом ты видишь, как он на меня смотрит. То есть не смотрит. Кроме Добровольской Павла Сергеевича навещал двоюродный брат. То, что приносил брат Павел Сергеевич, пил, ел, а вот фрукты от Добровольской отдавал медсестрам. Об этом рассказала подруга. Сам Павел Сергеевич за все время пребывания в больнице не сказал Добровольской ни слова. После того, как Павла Сергеевича выписали, Добровольская взяла паузу на две недели. Ладно, пусть человек вернется к нормальной жизни, может и подобрить, настолько, что с ним можно будет поговорить. Подруга дала ей номер мобильного телефона Павла Сергеевича, но Добровольская решила, что лучше будет заявиться к нему домой без звонка. Отключиться во время телефонного разговора гораздо легче и проще, чем захлопнуть дверь перед носом пришедшего к тебе человека. Время для визита выбрала, как ей казалось, удачное – 9 часов вечера. Павел Сергеевич преподавал английский язык в гуманитарном университете – К девяти часам ему пора быть дома. Опять же, время не такое уж и позднее для визитов. Это после десяти часов ходить в гости очень невежливо. С пустыми руками ходить в гости не принято. Добровольская решила явиться с коробкой бисквитного печенья. Коробка в руках гости – это недвусмысленный намек на чаепитие, а чаепитие располагает беседе. Главное, чтобы дверь открыл и выслушал. Дверь Павел Сергеевич открыл. Более того, сухо поздоровался и предложил войти. Обрадованная таким началом Добровольская не вошла, а впорхнула в прихожую. Сумку и прочее можете оставить здесь сказал Павел Сергеевич, указывая рукой на тумбу, стоявшую в прихожей. Он провел гостью в комнату, не, не в ту, где я находился во время вызова, а в другую, с диваном и креслами. Указал Добровольский на одно, сам сел в другое и разговор нашел первым. «Я уже думал, что вы успокоились, но ошибался. Я не... Давайте расставим все точки над «и». Павел Сергеевич повысил голос, давая понять, что перебивать его не следует. Знаете, кого я ненавижу? Специалистов, в кавычках, которые считают себя умнее всех. Вам рассказать, как умер мой отец. Вечером шел домой. Сделал замечание подонкам, которые пили водку около подъезда и горлонили песни. Те на него набросились и свалили с ног, стали пинать. Хорошо соседи увидели... Воквок -вок на эту драку и вмешались. Отца привели домой. Ему было плохо, реально плохо. Сильно болел живот. Вызвали скорую. Приехал вот такой специалист, как вы. Осмотрел отца и сказал, что все в порядке. Госпитализация, мол, не требуется. А отец ему про то, что живот болит, очень сильно. А он с таким пафосом. Но «Ну, в этом я лучше вас разбираюсь. И уехал. А отец вскоре умер. От внутреннего кровотечения. У него был подкапсульный разрыв челезенки, который этот специалист пропустил. Произнося слово «специалист», Павел Сергеевич всякий раз гадливо кривил губы. «И я бы мог умереть», — продолжал он, — «из-за того, что другой специалист плохо знает симптоматику инфаркта миокарда. Но я довольно долгое время говорили только вы, а я молчал, верно?» Добровольская кивнула. «Ну вот теперь будьте добры, помолчите, дайте мне все сказать. Вы, наверное, еще смеялись между собой. Вот какой же придурок из-за отсутствия эрекции скорую вызвал? Ведь смеялись же, да? Только честно. Добровольская неопределенно повела бровями. «Ну, конечно», — констатировал Павел Сергеевич. «Вы над всеми должны смеяться». «Люди, которые считают себя самыми умными». «Да не считаю я себя самой умной!» — выкрикнула Добровольская. «Я сама чуть инфаркт не получила, когда на повтор к вам приехала. Зачем вы меня лечите? Почему бы нам просто не поговорить?» «Нам с вами да. разговаривать не о чем», — спокойно ответил Павел Сергеевич. «Тем более, что я уже сказал вам все, что мог сказать. Да, вот еще что». То, что вы приняли участие в моем лечении, для меня ничего не значит. Я о вас об этом не просил, и делали вы это не ради меня, а ради себя. Ну, чтобы совесть не так заедала. Это хорошо, что у вас есть совесть. Может, и получится стать человеком. Добровольская поняла, что именно здесь надо ставить точку. «Что ж, мне пора», — сказала она. «Простите за беспокойство». Павел Сергеевич ничего не ответил. Встал, прошел к входной двери, открыл ее и ждал, пока гостья выйдет. В глазах у Добровольской мелькали темные пятна, ну, не иначе, как давление подскочило на нервной почве. С координацией движений тоже было что-то неладное — когда хотела взять с тумбочки коробку с печеньем, пронесла руку мимо. «Ой, уж не инсульт ли это?» Испугалась она и замерла на несколько мгновений, прислушиваясь к своему организму. «Да нет, вроде бы все в порядке, надо топать, а то он уже хозяин глазом нервно дергать начал». Металлический порог входной двери был приподнят на пару сантиметров. Работа на скорой быстро приучает обращать внимание на пороги. Добровольской показалось, будто она подняла ногу высоко, но вот нога зацепилась за порог, а поскольку шаг был энергичным, на ногах устоять не удалось. Последним, что запомнила Добровольская, был гулкий стук, с которым ее голова ударилась о нижнюю ступеньку подъезда и лестницы. Очнувшись, она сначала не поняла, где находится Но, увидев над собой лицо Павла Сергеевича, вспомнила о своем неудачном визите. Лежала она в той же комнате, на диване. Павел Сергеевич проявил заботу, подложил ей под голову подушку, снял с ног босоножки. — Лежите, лежите, — сказал он, когда Добровольская попыталась встать и притормозил ее порыв, положив руку на плечо. — Вам нельзя вставать, у вас сотрясение мозга. — Да ну, — удивилась Добровольская. Вы около десяти минут были без сознания. А головой о лестницу приложились так серьезно, что я испугался, не повредился ли череп. Ну, вроде бы все в порядке, хотя без рентгена сказать очень трудно. Слушайте, вы рассуждаете как врач, — сказала Добровольская, начав ощупывать здоровенную шишку на голове. А, это все сериалы. Улыбнулся Павел Сергеевич, насмотрелся. Добровольская была немножко не в себе и поэтому не отметила перемен, которые произошли с ее собеседником. Он разговаривал с ней участливо, дружелюбно и даже улыбался. Впрочем, любой нормальный человек повел себя на месте Павла Сергеевича точно так же. Скорую я вызвал, вот-вот должны быть. «Ну, — Ну зачем? — простонала Добровольская. — Мне уже лучше. При черепно-мозговой травме с потерей сознания. «Госпитализация обязательно!» — строго сказал Павел Сергеевич. «Вдруг у вас кровотечение субарахническое?» «Субарахноидальное!» Машинально поправила Добровольская, молевшая проведение о том, чтобы к ней приехала бригада с другой подстанции. Но мольбы не сработали. «Приехали свои, и кто?» Доктор Шабанов, первый сплетник на подстанции. Простого обмена взглядами Шабанову было достаточно для создания сплетни о любовных отношениях. Страшно было представить, что он расскажет о докторе Добровольской, получившей травму головы вечером дома у какого-то мужика. При попытке встать на ноги Добровольскую сразу же повело, да так, что против госпитализации она возражать не стала. Шабанов все равно не оставил бы ее на месте, тем более, что находилась она в чужой квартире. «Ничего, ничего, ничего», — думала Добровольская. «Перекантуюсь до утра, а там отпустят. Ну, если все будет в порядке». «Хорошо, что сейчас лето, и мама на даче». «Соберите и вещи», — велел Шабанов Павлу Сергеевичу. «Две смены белья, ночнушку, полотенце, тапки, зубную щетку, пасту, расческу, зарядку от телефона не забудьте». «Да, да я в гостях», — сказала Добровольская. «Все мы на этом свете в гостях», — хохотнул Шабанов. «Я все понял, только вот ночной рубашки у меня нет», — сказал Павел Сергеевич. «Ну, футболку положите, какая побольше». Когда Павел Сергеевич протянул пакет с вещами Шабанову, тот удивился. «А вы что, не поедете с нами? Если все нормально, ее могут и через три-четыре часа отпустить под расписку, а ночью одной возвращаться домой — это, извините, не комильфо». «Не надо!» — запротестовала Добровольская. «Я до утра останусь в любом случае». Но ее уже никто не слушал. Лежа на носилках в салоне Добровольская вспомнила фразу «История повторяется дважды». Сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса. Только так и не смогла вспомнить, кто же это сказал. И правда. Сначала была трагедия, она везла Павла Сергеевича в реанимацию с инфарктом. А вот теперь фарс. Он сопровождает ее в больницу». В приемном отделении Добровольская попыталась отделаться от Павла Сергеевича. — Послушайте, ваше присутствие здесь совершенно не обязательно, сказала она. — Я в сознании, и здесь я своя. Да у меня полбольницы знакомых. Ну, не дадут же пропасть травмированной девушке. Спасибо за участие, но на этом надо заканчивать. — А вот я так не думаю, — возразил Павел Сергеевич. «Поскольку я оказался невольным участником этой истории, я хочу убедиться, что с вами все в порядке. И вообще, мне прилетел бумеранг». «Какой бумеранг?» «Не поняла Добровольская». «Я совершил ту же ошибку, что и вы. Вот когда вы упали, я подумал, вот же настырная особа устроила тут спектакль и сказал вам, «Хватит притворяться, вы мне дверь закрыть мешаете». «Но я этого не слышала. но теперь знаете. И только где-то через минуту я понял, что никакого спектакля не было. Вообще-то я человек не суеверный, но в этом что-то есть. Кто-то там преподал мне урок. Пока вы были без сознания, я попытался поставить себя на ваше место и посмотрел на ситуацию вашими глазами». Вызывает какой-то хмырь с утра пораньше и жалуется на отсутствие эрекции. Вы же меня очень тщательно осматривали, я помню. Вот были бы вы пофигисткой, но вы могли бы сразу развернуться и уехать. Ну, а кардиограмма, ладно, это все уже в прошлом. Я загадал, что если у вас все будет хорошо, то... Впрочем, это не важно. Важен урок, который мне преподали. — Нет, это нельзя сравнивать, — возразила Добровольская. — Я врач, и, ой, находилась при исполнении. А врач при исполнении не имеет права на ошибку. Я должна была почувствовать, что... И в этот момент явился санитар для того, чтобы вести Добровольскую на рентген, и очень правильные слова остались недоговоренными. Впрочем... У нее было время для того, чтобы договорить. Очень много времени. До сих пор нет-нет, а кто-то из коллег спросит у пришедшей на дежурство Добровольской. Ну, вообще-то сейчас у нее другая фамилия. Но нам к ней привыкать нет резона, потому что эта история подошла к концу. Но как у мужа с утренней эрекцией? Полина, была? «Пошли вы все в задницу», — отвечает экс-добровольская. «Столько лет прошло, пора бы угомониться».